Глава шестая. «Почему он смеется?» Я оглянулся на пятьдесят первого. «Что смешного?» Ковбой примирительно поднял руки, выставив перед собой открытыми ладонями. Он сделал несколько шагов назад, но при этом продолжил смеяться. Не притворно хихикать, а по-настоящему смеяться. На секунду я даже реально задумался, не навалять ли гаду за подобное поведение». Сомнений в том, что выйду победителем из этой схватки у меня не возникало. Антимагия и грязные приемчики отлично себя зарекомендовали, если требовалось кого-нибудь взорвавшегося спустить с небес на землю. К тому же, на моей стороне сила великана. Здоровяк ясно дал понять, что не раздумывая впишется за меня в драку. Вопрос в том, стоило ли заводить себе еще одного врага, прямо скажем, из ничего, фактически на пустом месте, ведь вряд ли все ограничится только одним раундом. Хватит с меня и Блэквуда. «Кажется, серьез, верно?» Стрелок внезапно стал серьезным. «Извини, между нами возникло недопонимание, поэтому я приношу извинения за свои слова. Неправильно тебя понял». Я торопел от неожиданности и не нашел, что ему ответить. Какое еще недопонимание? Как можно неправильно понять искреннюю улыбку, протянутую руку и фразу «Привет, вступай ко мне в команду?» «Видишь ли, я решил, что ты насмехаешься и пытаешься меня унизить». «Что я пытаюсь?» Я окончательно оказался сбит с толку. Когда человек предлагает другому вступить с ним в одну команду, это подразумевает, что они либо равны по силе, либо в ввиду каких-то особых обстоятельств могут все равно оказаться друг другу полезны. Так называемая «бартерная сделка». А мы с тобой неровня, и тебе нечего предложить в обмен на мою магию. К тому же ты не только из клана врага народа, но еще и летиец. Поэтому твое предложение прозвучало как насмешка. «Фига себе ты загнул?» «Это называется, сам придумал и сам обиделся». Суть бойских умозаключений я уловил. Но вообще вообще-то, так что угодно можно принять за оскорбление». Знать в этом мире в край оборзевшее, зазнавшееся и заносчивая. К тому же я в курсе о произошедшем вчера у префекта. Мой старший брат был там и лично все видел. Начал, конечно, не ты, но ведь не станешь отрицать, что шел на прием под надуманным предлогом и с определенными намерениями. Как знать, как знать. Прямо подтверждать я ничего не собирался, поэтому только улыбнулся и пожал плечами». Пусть его догадки, насколько бы они ни были близки к истине, и дальше остаются лишь догадками. В принципе, ковбой все правильно истолковал насчет вчерашнего приема, и поэтому сейчас воспринял мое предложение о вступлении в команду как издевку. Парень попросту решил, что я выбрал его своей следующей целью. Признаю, я тоже хорош, малость поспешил с выводами, и после боя все еще на эмоциях. Вот и проявил некоторую несдержанность. Но это меня нисколько не оправдывает, поэтому прошу, прими мои искренние извинения. Стрелок подтвердил свои слова, слегка мне поклонившись. Ладно, проехали, только... только что. Я понял, почему ты меня послал. Но чего это ты вдруг передумал и решил извиниться? Имею в виду, что если я по-двоему хотел тебя унизить, то с чего такая внезапная перемена и извинения? Потому что ты с ним в команде. Мак кивнул на пятьдесят первого. И? получается ты не раздумывая приглашаешь в команду всех кто сюда входит отсюда следует что в твоем предложении не было никакого скрытого подтекста и раз я по собственной глупости оказался неправ то как мужчина обязан признать свою вину и принести извинения мужик с довольной рожей не к месту хихикнул пятьдесят первый раз мы совсем разобрались так может ты все таки вступишь в команду нет «Ты что, не слушал меня, когда я говорил, что мы неровни? И дело даже не в социальном статусе, я говорю о силе. Если мой статус действительно не играет особой роли, тогда между нами возможен бартер. Или, как ты там говорил, да, у меня нет ни капли маны, но у меня есть путь призыва». «Я видел, на что ты способен. Все, что произошло на арене в бою с твоей стороны, чистая случайность и небывалая удача». Никто не знал... Никто не мог предвидеть, что у такого слабака будет подобный фамильяр, но теперь все знают, какой у тебя призыв, и знают, что несмотря на легендарный класс, он очень слаб. С этим было крайне сложно поспорить, ведь никто в здравом уме не разрешил бы своему фамильяру сожрать феникса, понимая, что тот мог в любой момент возродиться, и призванное существо не выживет после того, как внутри его желудка вспыхнет черное всепоглощающее пламя возрождения феникса. «Понимаю. Подобный фокус второй раз уже не провернуть. А на другие мой фамильяр не способен, ведь во мне не найдется даже капли маны». «Именно», — кивнул Стрелок. «Но есть кое-что другое. Мою птицу можно использовать для разведки. За стенами Хольграда еще одна пара глаз лишней точно не будет, тем более если она будет следить за округой с высоты птичьего полета. Сила важна, даже более того, важнее нее ничего и нет». Но думаю, ой, как немало могучих магов погибло, потому что подверглись неожиданному нападению или угодили в ловушку. Парень задумался. Кажется, мне действительно удалось его заинтересовать. И Если он согласится, то у меня будет уже полноправная боевая команда. Разумеется, моей основной задачей станет разведка. Роль танка достанется 51-му. Думаю, он идеально справится на первой линии». Вооружим его чем-нибудь тяжелым, выдадим двуручный меч или секиру, и врага можно будет только посочувствовать. Хотя главная его задачей будет не нанесение урона, а больше сдерживание. От него потребуется лишь выиграть немного времени, чтобы ковбой успел зарядить свои револьверы и накрыть врагов шквальным огнем. Я, конечно же, буду помогать, ведь планирую разгуливать за стенами Академии с парой револьверов. Еще хочу какое-нибудь ружье прихватить. Игрушка более крупного калибра в хозяйстве всегда пригодится. Герш. Герш Стойзен. Макс снова протянул мне руку. Рад знакомству. Значит, ты согласен? Наверное, я светился от счастья. Нет. Но почему? Потому что от в вашу команду всего один плюс. Разведка. А минусов на порядок больше. Например, не сдавался я. Загибай пальцы, Сириус. Улыбнулся ковбой и принялся перечислять минусы от нахождения со мной в одной команде. Первым делом он в очередной раз напомнил о самом очевидном, что я пустышка, и что по этой причине мой фамильяр терял практически всю свою ценность. Разведка, несомненно, важная вещь, но использовать Феникса лишь для этой цели, это все равно, что самурайским клинком заниматься только очисткой картошки на кухне. Польза вроде бы какая-то и есть, но это лишь жалкие крохи от его потенциала. Еще один минус. Герш неожиданно указал пальцем на пятьдесят первого, продолжавшего стоять около меня с довольной миной. Он ведь тоже в твоей команде. Команда. Радостно закивал великан. Ты уже должен был заметить, что он слегка... Мак немного замялся, подбирая необидное слово. Не с первой секунды, но все таки я уже действительно понял, что состояние здоровяка, которое я ошибочно списывал на последствия контузии от взрыва, это его обычное состояние. И вряд ли ему полегчает, и он вдруг прекратит выражать свои мысли отчасти странными и односложными предложениями. «Да, я это заметил, но он очень силен. Силен. С этим никто не спорит. А ты видел весь его бой?» «Ага. И что?» Тебе совсем ничего не показалось странным. Хотя, раз вы в одной команде, можешь не отвечать на этот вопрос. Герш, скажи уже прямо, в чем дело? Не выдержал я. Магия он творит хуже, чем разговаривает. Намного хуже. Вот в чем дело. Тут я капитально приуныл. Если охарактеризовать 51-го так, чтобы максимально правдиво, но не слишком обидно, то следует назвать его малость заторможенным. Хотя в этом и нет ничего страшного. По крайней мере, я думал, что нет. Ведь парень не держал победу в сражении. Он маг стихии огня и чертовски крепкий физически. Он идеальный танк. И на этом фоне для меня любые его проблемы с речью выглядели несущественной мелочью. Реальность же оказалась совсем иной. Для наглядности и лучшего восприятия Герш любезно взялся объяснять мне все тонкости сотворения магии, начиная с самых азов. В момент, как только маг выполнял все необходимые условия, будь то чтение заклинания или складывание печати руками, всякая магия всегда и сразу себя проявляла, и неважно, боевая или целебная, слабая или мощная, например, густой туман, накрывающий обширную область, или же сотворение крохотного раскаленного огнем камушка, заменившего магу обычную пулю. Любая магия сразу же материализовалась, обретая заложенную в нее формулу, при помощи печати или заклинания, форму и структуру, так называемый магический конструкт. И 51-й умел в магию только с одной крайне важной оговоркой, у него она проявлялась не мгновенно, как это полагалось, а с некоторой задержкой, и чем мощнее было заклинание, тем больше оно опаздывало с воплощением магического конструкта после выполнения необходимых условий. «Под... опаздывает... ты имеешь в виду, что...» — уточнил я. «Представь, что ты выхватил из кобуры револьвер и навел на своего врага. Нажал на крючок, ударно-спусковой механизм сработал, как и положено. Курок сорвался с боевого взвода и ударил по капсюлю патрона. Но револьвер, вместо того, чтобы сразу же выстрелить, сделает это только спустя полтора-два десятка секунд». Я зажмурился, взял небольшую паузу, переваривая услышанное. «Суть проблемы более-менее стала ясна и обрела определенные очертания. Мне оставалось попытаться ее визуализировать, чтобы понять, чем это было чревато, и мог ли я что-то с этим поделать. Герш опередил меня». «Пытаешься понять, что из этого следует?» Парень жестом предложил присесть. «Его магия непредсказуема, и поэтому для союзников опасна не меньше, чем для врагов». «Логично. Если продолжить рассмотрение по аналогии с револьвером, то какие гарантии, что здоровяк не подстрелит меня?» Он-то нажмет на спуск, держа на мушке врага, но выстрел произойдет позже. Возможно, как раз именно в тот момент, когда в запале боя ствол его револьвера всего на долю секунды окажется направлен в мою сторону. Финальный взрыв осенило меня. Да, взрыв в финале его боя — это результат промедления формирования магического конструкта заклинания. Сфера должна была выстрелить и взорваться, только когда на ее пути окажется враг или какое-нибудь другое препятствие. Но вышло так, что в момент, когда она сформировалась, она уже оказалась непосредственно перед преградой. Шикарно. Просто, мать его, шикарно. Получается, что либо 51-й должен сражаться, совсем не применяя свою магию, либо я окажусь в положении, когда в буквальном смысле буду посреди чертова магического минного поля. В первом случае, рано или поздно, и скорее рано, без магии, добродушный великан погибнет от когтей и клыков какой-нибудь твари. Во втором случае погибну я, только прикончит меня не чудовище, а не вовремя сформировавшийся магический конструкт моего союзника. Перспективы просто закачаешься. Еще один минус. Ковбой собирался продолжать. Серьезно? Это еще не все. По-моему, дальше можно не перечислять. В принципе, ты прав. Остальное на фоне уже перечисленного не особо влияет на общую картину. Слушай, я обернулся к пятьдесят первому. Ты только не обижайся. Но если дела обстоят именно так, то лучше нам с тобой не вместе, а врозь воевать. Иначе один из нас точно погибнет. Друг. Здоровяк отвел взгляд и понуро опустил голову. Больше нет? Серьез, теперь уже ты спешишь с выводами, вмешался Герш. «Я говорил о минусах для меня». «Не понял. То есть для меня будет лучше остаться с ним в команде?» Пятьдесят первый вмиг навострил уши и, затаив дыхание, ждал, что мне ответит Герш. «Я маг, а ты нет. Поэтому даже не пытайся сравнивать, это в корне неправильно. Мне?» Стрелок кивнул на расстроенного, но исполненного надежды великана. «Он будет только мешать». Придется постоянно следить за ним и угадывать, где и когда может возникнуть созданный им конструкт. А значит, во время боя я буду вынужден отвлекаться и на какое-то время оставлять врагов без внимания, что чревато крайне неприятными последствиями. А для меня, значит, не чревато? Не задумывался, почему твой бой сегодня вызвал дикий ажиотаж? Верно, потому что ты нулевка. Как по-твоему, почему непутёвый на отборочном турнире — это редкость? «Потому что нулевка не может победить мага». «Нет. Главная причина в том, что люди без магии или с очень слабыми магическими способностями с огромной вероятностью погибнут за стенами Хольдграда. В противном случае для вас сделали бы отдельный отборочный турнир». «Почему?» «Ты хоть представляешь, сколько обычных пуль нужно всадить?» Герш на пару секунд задумался. «Например, даже хотя бы в тулька. Знаешь, сколько понадобится пуль, чтобы он сдох?» Про только я читал в бестиарии. Внешностью и размерами тварь напоминала бобра, пусть и довольно отдаленная. Вместо привычных резцов пасть была усеяна острыми клыками размером с палец. На лапах когти не меньшей длины. И хвост, его веслообразный плоский хвост из-за подвижных шипов по всему внешнему контуру, напоминал собой бензопилу, ее адское воплощение в биологическом варианте. Но, несмотря на угрожающий вид, монстр не представлял особой опасности. Выбирая жертвы для нападений животных, равных собственному размеру или меньше, он старательно избегал встреч с человеком. Основываясь на этой информации и исходя из своего небогатого опыта встреч с монстрами, я и ответил. Если в голову, то хватит и одного выстрела. Если бить в корпус, то, думаю, чтобы окончательно угомонить этого страшилу, хватит двух или трех выстрелов. Угу. «Ну, почти. Ты почти угадал, Сириус». С ухмылкой облизнул губы Герш. «Два или три. И еще около десятка сверху. Для надежности». «Но ведь это если обычными пулями?» Я вернул стрелку надменную улыбку. «Разумеется. А ты другими стрелять собрался? Неужели серебряными?» «Тогда, выходят слухи не врали, и ты действительно нашел тайник бывшего главы клана. Иначе откуда у тебя столько денег?» «Ха-ха». Опять это дурацкое золото. Упоминание о нем у меня уже в печёнках сидело. Разумеется, вариант с серебряными пулями я даже не рассматривал. Босс не выделил мне даже шести несчастных штук для охоты на игмуна. Всего шесть жалких кусочков серебра, и те стоили слишком дорого. Поэтому я не питал напрасных иллюзий, что меня могли снабдить подобным типом боеприпаса. За полгода, проведенных в Северных землях, я бы отстрелял столько серебра, что не только Собуха вместе со всем кланом, но и самого Императора легко пустил бы по миру. Зачарованные патроны. В памяти еще свежо воспоминание. Как во время отражения атаки на клановый особняк, такие патроны отрывали конечности громадной десятилапой Драгга. Удивляешь меня все больше и больше. Или ты не в курсе, что зачарование обладает временным эффектом? Слышал такое? Соврал я. Но, видимо, не слышал, насколько временным. Ковбой покачал головой, сокрушаясь моей неосведомленности. В среднем от восьми до шестнадцати часов. Так мало? Новость оказалась для меня весьма неприятной. Может и не сразу, но со временем в поисках императорского бастарда мне предстояло уходить от стен Академии все дальше и дальше. И насколько глубоко я продвинусь, если буду ограничен 16 часами, и это общее время, а значит у меня в запасе будет всего 8 часов, а после нужно будет поворачивать в обратный путь. Вот значит, почему серебряные пули были на порядок дороже, хотя и зачарованные патроны не сказать, что совсем уж дешево стоили. Вот именно, Сириус. Поэтому непутевые в команде никому и не нужны. И мой тебе совет, лучше держись этого здоровяка. Он снова кивнул на пятьдесят первого. Очень маловероятно, что кто-то другой захочет с тобой объединиться. И если приноровишься каким-то образом избегать его непредсказуемых атак, тогда с ними у тебя будет хоть какой-то шанс выжить. Только что у меня появился очень серьезный разговор к совуху. — Подожди, Герш, ты сказал «с ними»?